Глава 6. К чему приводит диктатура порядка. Эпиграф. Совершенство всегда имеет изъян. Лао-цзы, великий китайский философ. Почему-то среди людей, которые никогда в Сингапуре не бывали, этот город-государство принято называть страной миллиона запретов. Всё, что маломальски может не понравиться гражданам, здесь безжалостно выкорчёвывается. И если ты вдруг оступился, то наказание следует суровое и незамедлительное. Неправильно перешёл улицу. Якобы нескромно коснулся другого человека, ай мой-то очень не понравилось, ведь кто знает, с какой целью ты дотронулся. Читаешь на виду у других журнал с весёлыми картинками типа Playboy. Смотришь на своём Айфоне последний голливудский боевик со сценами насилия или Не дай бог, наркотики то ли ввозя, что ли, употребляешь. За всё это действительно накажут. Причём так, что в следующий раз не повадно будет. А за наркотики и вовсе положена смертная казнь. Если мужчина попытается прямо на улице или в общественном транспорте познакомиться с женщиной, пусть даже с самыми добрыми намерениями, то штраф может достигнуть 5000 сингапурских долларов. Кстати, эти правила социальной морали, граничащие с натуральным идиотизмом, сингапортцы переняли у американцев, как и многое другое, далеко не самое лучшее. И это уже не говоря о том, что не рекомендуется рассказывать по собственной квартире без одежды или заниматься сексом, если у тебя не зашторены окна, хотя, казалось бы, кому какое дело, что делает в собственном жилище человек, если он никому при этом не мешает и не вторгается со своими личными странностями в чужую жизнь. Заезддов в автомобиле с не пристёгнутым ремнём штраф 120 сингапурских долларов. За разговор по мобильному телефону за рулём штраф уже в 1000 долларов с конфискацией мобильника. Если пешеход перешёл дорогу в неположенном месте, тем более там, где установлен светофор, который на тот момент горел красным светом, даже при отсутствии проезжающего транспорта, ему придётся заплатить ещё 500 долларов. Если человек покормит птиц в парке, Наказание составит 1000 долларов. В случае, если же особо буйный житель Сингапура или гость города осмелится совершить вооружённое нападение на другого человека, будет увлечён в краже товаров в магазине, актах вандализма или попытки изнасилования, то пропишут ему в качестве воспитательной меры удары палками. Их количество напрямую зависит от тяжести совершённого деяния, а также наличие или отсутствие рецидива. К примеру, сравнительно недавно один шведский турист получил 7 месяцев в тюрьме и 3 удара палками за то, что разукрасил спреем вагоны в чистеньком и аккуратном сингапурском метро. Кстати, палки, используемые для воспитательных целей в Сингапуре, представляют своего рода учительскую кастку длиной в 1 м 20 см. Она наказывают имя лишь мужчин моложе 50 лет. Максимум, что могут присудить нарушителю в Сингапуре 24 удара такой палкой. Этого вполне достаточно для того, чтобы всю оставшуюся жизнь вспоминать палочное норовоучение. Но если провинившемуся меньше 18 лет от роду, то самое суровое, что его ожидает, это 10 палочных ударов. Если же преступника приговорили к смертной казни, то палочное наказание ему уже не грозит. Так в 2005 году казнили прибывшего из Австралии вьетнамца, перевозившего в карманах своей куртки героин. Не жестоко ли все это? И есть ли от подобного запугивания неизбежностью наказаний и внушительными штрафами какой-то толк? Я уже отмечал, что в Сингапуре в общественную жизнь внедряется многое из того, что в той же Америке было реализовано почти 40 лет назад, только с особым азиатским колоритом. Так в Сингапуре, в отличие от США, стукачество не особо культивируется, Поэтому не стоит рассчитывать на ошибка сознательных граждан, которые непременно позвонят куда следует, если кто-то нарушит запрет. Но если все-таки сообщат, в Сингапуре это никого не удивит. И может оказаться, что на это способен самый тихий и никому вроде бы не желающий зла скромняг и сосед. Давайте посмотрим, как на острове дело обстоит со свободами сексуальных меньшинств. В Сингапуре гомосексуализм все еще формально уголовно наказуем. При этом в обществе отношение к этим, то ли любителям редких удовольствий, то ли извращенцам, внешне достаточно терпимое, но по сути явно отрицательное. Примерно так же относятся и к трансвеститам. Кстати, именно в Сингапуре была осуществлена первая в мире успешная операция по смене пола человека с научно подтверждёнными результатами. И подобные медицинские чудеса обходятся здесь гораздо дешевле, чем в тех же США или Европе. Поэтому, озабоченные своей мужской или женской пастасией персонажи часто приезжают именно в Сингапур, чтобы начать новую половую жизнь, но уже не под именем Джон, а, скажем, под именем Джоан. Помню, как в середине 90-х, оказавшись в Сингапуре, я впервые попал в один из местных баров, который считался тогда самым либеральным. Как раз в тот момент журнал Cosmopolitan был запрещён на острове как чрезчёр сексуально возбуждающий А самым будоражащим воображение у местной молодёжи считалась песенка I'm too sexy for my love. И далее следовал крайне незбасловатый, но столь манящий молодых жителей города государство текст. Так вот, именно тогда в барах было впервые разрешено выступать с танцами молодым девушкам. О нет, они были одеты, но от этого не менее привлекательны для мужчин, и главное это было почти как в далёкой Америке. Как раз в то же время на местном телевидении позволили показать американский сериал с недвусмысленным названием "Секс в большом городе". Правда, шёл он только на платных кабельных каналах. Между тем, сингапурцам ничего не стоило посмотреть на настоящих девушек-танцовщиц в барах и ночных клубах, прошвырнувшись для этой цели в соседний Бангкок и Манилу. Но всё же им хотелось нечто подобное иметь у себя под боком. Тем более, что ничего предосудительного в таких расслабляющих развлечениях Молодые сингапурцы не находили и втихую ворчали по поводу пуританских нравов своих правителей. А ещё через пару недель после моего отъезда из Сингапура свершилась вековая мечта молодых жителей этого города-государства. Бары не только стали всем доступны, но и начали работать в круглосуточном режиме. Однако стрип-клубы так и остались в Сингапуре на культурной свалке. А в художественных фильмах все сексуальные сцены причём не только откровенные, но даже маломальски намекающие на это, а также сцены насилия, избиения или пыток людей безжалостно вырезаются строгими государственными цензорами. Показательно, что подобные ограничения, разработанные при участии Министерства информации, связи и искусств, вполне соответствуют культурным ценностям подавляющего большинства жителей Сингапура. И при этом все вышеупомянутые проколы мировой цивилизации считаются духовно неприемлемыми одинаково для китайской, индийской и малайской общин острова. Это же ведомство снизило до 18 лет возраст просмотра некоторых западных фильмов, которые раньше разрешалось смотреть только с 21 года. Но стоит, думаю, обратить внимание на то, что каждое подобное постановление тщательно взвешивается на самом верху властной иерархии. И такие культурно-просветительные предложения далеко не всегда проходят все строго продуманные стадии охраняющего моральные устои государственного контроля. Многие до сих пор уверены, что на заре создания Сингапура Ли Куан Ю был, в общем-то, прав, поддерживая строгую нравственность строителей сингапурского чуда. Но сегодня, во времена всемирной глобализации и всепроникающего интернета, подобные запреты явно тормозят свободные и естественные движения страны к новым вершинам. Хотя обрубить интернет, ограничив доступ к сайтам с неподобающим с точки зрения морали или эстетики содержанием, можно в любой стране без особых проблем. Поезжайте в Китай, Туркменистан или страны Персидского залива и сами в этом убедитесь. Запреты мне не нужны, так, по крайней мере, думают некоторые молодые сингапурцы, которые даже отправляются в соседнюю Индонезию, где никаких запретов, ну, кроме откровенной эротики, для показа на телевидении и в кинотеатрах не существует. В то же время руководство страны с подобным мнением явно не согласна. По оценкам целого ряда министров и других высокопоставленных чиновников, Сингапур в том виде, в котором он сейчас функционирует, к полной и огалтеллой свободе не готов. Да и она ему просто по целому ряду показателей, пожалуй, противопоказана. Но это если думать, разумеется, не о получении сиюминутных удовольствий, а о будущем всей социальной системы страны. Так, проведённые опросы общественного мнения в Сингапуре показали, что более 70% местных жителей поддерживают существование в стране определённых ограничений, в том числе тех, которые фильтруют кино и телебазар. И держат тем самым на коротком поводке тех, кому не понравы темпы общественного развития страны, и кому очень уж хочется поскорее перепрыгнуть в культурном плане и через заплесневелую Европу, и через слишком уж либеральную Америку. Здесь, правда, как обычно, сколько людей, столько и мнений. Не будем забывать, что в Сингапуре существуют три различные этнические группы, не считая европейцев, австралийцев или американцев. С ними всё вроде бы понятно: распущенный народ, никаких угрызений совести и стыда давно уже не испытывающий. А вот те же малайцы хотели бы, чтобы соблюдаемая мусульманские традиции, девочки носили в школу хиджаб. чего категорически не приемлют китайцы и индусы. А растак, значит, малайцы считают, будто власти острова слишком жёстко подходят к вопросу религиозных свобод. Зато китайцы и индусы, напротив, правительству за такую отеческую заботу о свободе веры и исповедания благодарны. Иногда сингапурская молодёжь жалуется, особенно на различных интернет-форумах: "Наше правительство нас абсолютно зажало". контролирует всё подряд и не даёт молодым, да талантливым, якобы, развернуться, видимо, имеются в виду попытки любым способом выйти за установленные рамки. Думаю, что в какой-то степени подобные претензии имеют под собой основание. Так в Сингапуре очень трудно чего-то добиться в карьере, если у тебя нет университетского диплома. Попробуйте найти в Сингапуре обычных водопроводчиков, слесарей по ремонту сантехники или мастера по подключению кабельного телевидения. Непрестижно всё это и малооплачиваемо. Вчерашний день. А значит, рядовому сингапурцу нет смысла даже задумываться об этих профессиях и тратить своё время на овладение ими. Между тем, ещё в начале 90-х годов, когда я впервые попал в Сингапур, местные жители мне говорили: "Да, у нас жёстко всё контролирует правительство, но лучше пусть будет так, чем полная распущенность и беззаконие, как у ближайших соседей, особенно при этом доставалось Индонезии и Таиланду". но в то же время выражали они и немалые опасения. Ведь если страна и дальше будет под колпаком у власти, то все свободомыслящие сингапурцы просто уедут отсюда. Так сказал мне Ли Йео, менеджер одной из местных компьютерных компаний. С тех пор кое-какие пославления в сингапурском обществе произошли, но вот только толп желающих уехать из страны именно из-за слишком жесткой и навязанной сверху дисциплины я за все эти годы в Сингапуре так и не заметил. А те, кому уж очень хотелось каких-то невиданных для Сингапура свобод, уже давно перебрались в Америку, Таиланд и на Филиппины. Но уверяю вас, никто в самом городе-государстве из оставшихся по данному поводу особенно не расстроился. Почему же в Сингапуре общество оказалось устроенным именно так, а не иначе? Как мне кажется, сегодня в мире не так много стран, приезжая в которые, даже после годичного отсутствия, встречаешь столь поразительных перемен. и следов кардинальной перестройки. Чем-то похоже на Сингапур инноваторски изменчива, на мой взгляд, только столица Катара Доха, столица Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, да, пожалуй, китайский Гонконг с Шанхаем. Что же касается Сингапура, то здесь еще с конца 80-х годов прошлого столетия регулярно проводятся выставки различных панорамных проектов, изображающих страну то в 2000-м, то в 2015-м, а то и вовсе в 2050 году. Почти всегда, как я замечал, ключевыми элементами таких проектов являются различные величины и формы и назначения небоскрёбы. Чем дальше, тем более футуристично и необычно они выглядят. Одно здание гостиничного комплекса Marina Bay Sands, чего стоит. Также впечатляют новые острова, коммерческие развлекательные центры и, конечно же, новые жилые кварталы, построенные для дома, для семьи. Здесь стоит учесть и тот факт, что целые ряды азиатских столиц имеют возможность территориально расширяться и демонстрировать свои архитектурные пречуды. Те же Бангкок, Токио, Джакарта. Какие-то крупные города из столиц постепенно превратились в обыкновенные. Те же Малайзийцы перенесли свою административную столицу из Куала-Лумпур в Путраджаю, самую натуральной, чисто поле, и там уже смогли позволить себе любые градостроительные виражи. А вот Сингапуру даже при всём желании территориально расширяться некуда, только если осваивать Ватиканские просторы и создавать рукотворные острова под носом у самого города Льва и его обитателей, что правительство Сингапура уже как минимум в течение последних 10 лет и делает. В Сингапуре было решено, к примеру, перевести всю торгово-коммерческую деятельность на окраины города-государства. Для этого там были созданы бизнес-парки и разбит, по сути, город в городе. куда переехало множество компаний. Также в Сингапуре активно обсуждался план знаменитого архитектора и дизайнера Тай Хэнг Суна, согласно которому в центре города реализовывать всякие градостроительные эксперименты вроде как не стоит. Но зато его можно превратить в своего рода тропический заповедник для людей. В частности, на верхних этажах зданий предлагалось поселить людей и разместить деловые офисы, а внизу, соединить все строения дополнительными корпусами, предназначенными для общественных учреждений и контор. Причём улицы стали бы пешеходными, движение автотранспорта в центре вообще предлагалось запретить, а городской транспорт пустить в этом самом центре исключительно под землёй. Сама же концепция градостроительного развития Сингапура всё время формировалась на базе ключевой идеи: город небоскрёбов, потому как земли мало и стремиться при строительстве можно только вверх. И город расположенный в гуще садов и парков. Зелень по идее должна была превалировать над стеклом и бетоном. А когда будет создан уникальный для всей Азии ботанический сад, он станет лёгкими всего Сингапура. Сад разбивается прямо напротив гостиницы Marina Bay Sands на рукотворном острове. Когда в 1959 году Сингапур уже практически получил независимость от метрополии, но ещё не от Малайской Федерации, Многие колониальные здания в городе были разрушены или находились в крайнем запустении. И многое пришлось тогда строить в современном стиле, то есть резко, что называется, по колониально-живому. Теперь же в Сингапуре выделяются огромные деньги из бюджета на то, чтобы сохранить всё старое, основанного на древних китайских традициях и самом духе острова между двух океанов, который и сегодня является визитной карточкой города-государства. В стиле античного классицизма воздаются целые старинные кварталы. Полностью очищено русло реки Сингапур и практически целиком перестроен Чайна-таун. То есть восстанавливается тот самый город, поверх которого вся эта современная эклектика громоздится уже более 50 лет. Немножко подзабытое, но всё же не желающее сдаваться без боя прошлое. Здесь подуют наме навесами, которые спасают и от палящего зноя. И от привычных для этих краёв сильнейших тропических ливней можно встретить искусного каллиграфа, который за пару минут начертит вашу фамилию на свитке из красной плотной бумаги. Здесь же не менее мастеровитые брадобреи за те же несколько мгновений, усадив вас в высокое бамбуковое кресло, сотворят на вашей голове такое, что ни в одном парижском или токийском салоне никто и никогда не сможет повторить. А по соседству разбросаны традиционные китайские аптеки Или, как их принято называть, лечебно-профилактические пункты. В них любой желающий может и последние чудеса китайской медицины приобрести, и на себе лично кое-какие из них испытать. Кстати, диагноз, который поставят местные знахари, будет абсолютно точным, проверено неоднократно. Самым фанатично верящим в то, что исцелиться от всего на свете можно только в Сингапуре и только с помощью традиционной китайской медицины, предлагается для начала прополоскать горло специальным раствором со свеже содранной кожи змии, а потом и выпить кровушки этой самой гюрзы и кобры, потому как подобные средства очень даже тонизируют, если во время приёма зелья посетителю не подурниет. И помогает зарядиться настоящей жизненной энергией, так, по крайней мере, говорят сами китайцы. В той же маленькой Индии всё увешано цветочными гирляндами, Сутками на всю мощь звучит дзонывная индийская музыка, и на целые кварталы разносятся песни из двух-трёх куплетов, от которых местные выходцы с полуострова Индостан натурально тащатся. И при этом никуда не деться от удивительного и ни с чем не сравнимого аромата красного жгучего перца, мускатного ореха, куркумы и других индийских специй и благовоний. Китайский район Сингапора называется Перанакан. И представляет он собой квартал, где помимо китайцев еще с давних времен селились выходцы из Индии, Индонезии, Египта и многих других стран, те, для кого Сингапур стал новой родиной. Под влиянием всего этого смешения культур и народов сформировалась очень своеобразная атмосфера, в которой люди говорят только на им понятном языке, соблюдают свои обычаи и питаются блюдами только им ведомой и уважаемой кухни. Их в Сингапуре называют местные китайцы, в отличие от тех, что прибыли сюда из настоящего континентального Китая. И эта часть населения, стремительно летящего в 21 век мегаполиса, пожалуй, самая уникальная и не похожая на все остальное, что сегодня можно наблюдать в этом городе-государстве. Конечно же, если очень заинтересоваться историей самого Китая и теми самыми пришельцами, которые закладывали первые кирпичики фундамент нынешнего Сингапура, то можно посетить миниатюрную копию Китая в парке Джуронг. Там можно в мини-измерении воочию увидеть всю историю китайских империй, от империи Тан, существовавшей с 618 по 907 годы нашей эры, до самого окончания правления династии Цин уже в начале прошлого века. Замечу попутно, что именно от этой китайско-разливой исторической ветви идёт преклонение сингапурцев перед конфуцианством с его приоритетом общественных ценностей над индивидуальными устремлениями. культ моральных ценностей, а не потребление по западному образцу, а также опора на лучшие и наиболее древние китайские традиции, позволяет Сингапуру решать очень многие проблемы, как общегосударственные, так и узкосоциальные, причём как в небольших частных компаниях, так и в государственных структурах. Как стать богатым, не воруя? Думаю, что этот вопрос для любой страны мира имеет однозначный и несложный на первый взгляд ответ. Для того, чтобы лучше жилось, надо просто хорошо трудиться. Это, естественно, если богатеть не воруя и не нарушая законов, которые, правда, можно и переписать, если уж совсем мешать будут. Да и нарушить тоже можно, но аккуратно, так, чтобы не было мучительно больно за содеянное и осуждения со стороны окружающих не последовало. Если, конечно, всё шито-крыто. из привлечения особого внимания. Оскар Вайлд гениально сказал: "Когда я был молод, то полагал, что деньги важнее всего на свете. Теперь я повзрослел, и я точно знаю, что так оно и есть". Но если подобными открытиями станут озадачивать себя сегодня рядовые сингапурцы, то гарантирую, всему их так называемому чуду долго не продержаться. Азиаты, по моим наблюдениям, вообще воспринимают отсутствие наказания особенно за какие-то явные нарушения законов, как некое поощрение со стороны власти. И в таком случае уже очень сложно будет создать условия для формирования нормальной неворовской философии у населения. Когда люди делают выбор именно в пользу добросовестного труда, а не верят в какие-то тёмные схемы, построенные на стяжательстве. Так вот, для того, чтобы прихватизаторская наука не особо пускала свои опасные корни в Сингапуре, В стране был создан центральный резервный фонд. Он призван обеспечить безбедную жизнь рядового сингапурца до глубокой старости, а это 85-90 лет, в отличие от многих других даже весьма развитых стран мира. Средняя зарплата в Сингапуре составляет около 3000 американских долларов. Представьте себе, что из них 20% каждому гражданину страны нужно перевести в этот самый фонд. Плюс такую же сумму ежемесячно переводит в фонд и работодатель. Все эти накопления не облагаются налогами, а на них даже начисляются проценты, как в обыкновенном коммерческом банке. По достижении 55-летнего возраста каждый сингапорец волен получить на руки всю скопившуюся за это время сумму. Но так что? Вот ведь как всё просто и в то же время невероятно эффективно. Ни разу замечу, за все годы функционирования подобной накопительной системы ни одному чиновнику не приходило в голову распилить этот фонд. потратить его денежки на покупку футбольной команды в Лондоне или Париже. Или незаметно для окружающих попросту слинять за кардон и оттуда получать рядовых вкладчиков, как правильно надо заниматься финансовым бизнесом. Напрямую деятельность фонда связана и с философией жилищной реформы, которую в Сингапуре осуществили ещё на заре независимости, но её постоянно подправляют по ходу социального развития и складывающейся мировой экономической конъюнктуры. И ещё об одном важном элементе сингапурского чуда стоило бы упомянуть. При этом я отнюдь не считаю, что это какая-то панацея от поглощающей мир коррупции и загнивания общества погрявшего в взятках и цинизме. Речь идёт о уровне зарплат в Сингапуре, которые официально считаются самыми высокими в мире. Хотя в тех же странах Персидского залива или Японии платят тоже немало, и там есть целые группы населения, которые по доходам ни в чём сингапурцам в общем-то не уступают. Как говаривал в свое время известный и крайне эпатажный американский баскетболист Чарльз Баркли, «Я никогда не слушаю тех, кто зарабатывает меньше меня». Но сингапурцы особенно не кичатся своими доходами и не считают деньги в чужом кармане. Они просто никогда не ставят во главу угла заработки человека с тем, чтобы понять, насколько тот умен или соответствует своей должности. Но и должность, как считают в Сингапуре, все-таки должна окрасить человека соответствующим денежным вознаграждением. Так вот, к примеру, президент Сингапура, должность хоть и номинальная, но как-никак официальный глава государства, получает в год 3 миллиона 140 тысяч сингапурских долларов. Это почти 2,5 миллиона долларов США. Для сравнения, зарплата американского президента составляет 400 тысяч долларов в год. Премьер-министр Сингапура, который на деле государством и управляет, зарабатывает 3 миллиона 150 тысяч американских долларов. Министры в сингапурском правительстве получают примерно по 1,5 млн долларов в год. Квалифицированный врач или адвокат 300-350 тысяч долларов. Преподаватель в университете более 100 тысяч. А вот средний руки менеджер в частной компании от 80 до 120 тысяч долларов. А теперь сравните эти зарплаты, скажем, с европейскими или канадскими, а они значительно ниже. И вам станет ясно, что в Сингапуре с окладами дела обстоят очень даже неплохо. Но это, так сказать, верхний интеллектуально-командирское прослойка сингапурских граждан. Её представители и в других государствах далеко не бедствуют и с точки зрения зарплат, и с точки зрения прилагающихся к ним начальственных привилегий. А как живётся сингапурцам, которым не улыбнулось счастье стать премьер-министром, профессором или на худой конец госменеджером среднего пошиба? Да тоже, знаете ли, не бедствуют эти персонажи, по крайней мере, судя по уровню зарплат. Так, обычные строительные рабочие и средние квалификации получают по 1200-1500 американских долларов в месяц. Водители автобуса или поезда в наземном метро примерно столько же. Разница зависит лишь от стажа работы. Уборщики мусора и прачки по 800 долларов в месяц. Обычная сингапурская проститутка берёт за час с клиента не менее 150 или 200 долларов. Раз уж имеет такая официальная профессия в стране, то почему бы а её прибыльные составляющие не упомянуть. Основываясь на концепции просвещённого авторитаризма, сингапурское правительство изначально навязало гражданам своей страны правильное решение вопроса о приобретении собственного жилья. На практике оказалось, что идея была действительно грамотно просчитана наверху. И ни у кого не возникло сомнений в том, что делается это для всех без исключения граждан, а не для умело участвующей в строительном бизнесе супруги премьер-министра. Власти построили множество многоквартирных домов, в которых более 80% сингапурских семей уже приобрели квартиры в частную собственность. Тем самым был дан невиданный прежде толчок массовому строительству на острове. Для того, чтобы в сфере жилой недвижимости всё было по-серьёзному, в стране создали очень любопытную организацию – Управление жилищно-коммунального хозяйства. Хотя для многих это название слишком отдает незабвенным советским прошлым, разница между сингапурской организацией и всеми остальными подобными структурами весьма существенна. Дело в том, что плотность населения в Сингапуре – одна из самых высоких в мире, выше только в Гонконге и в ряде столичных мегаполисов Латинской Америки. С учетом этого территориально расползаться с Сингапуру кроме как в Кианы до пролива просто некуда. По этой причине при строительстве было решено ориентироваться на дома высотой в 20-25 этажей. А стоимость двух-трёхкомнатной квартиры была такой, что, хотя на пенсию каждый сингапорец мог спокойно потратить на выкуп квартиры своей, накопленные лично и с помощью отчисления работодателя средства, которые бережно хранились всё это время в центральном резервном фонде. По местным законам Квартиру в стране могут купить только ее граждане. Первый взнос за нее составляет всего 20% от ее стоимости. Разрешается объединять средства всех членов семьи, а также ближайших родственников, с тем, чтобы ускорить выкуп квартиры. Уже через 5 лет после того, как семья въехала в новую квартиру и выкупила ее, государство разрешает перепродать такую квартиру по рыночной цене. Что сингапурцы, кстати, частенько и делают с тем, чтобы приобрести себе новую, более просторную квартиру. еле поменять район своего проживания. В сингапурском строительном бизнесе, где крутятся астрономические суммы, даже речи не может быть об откатах или дружеских контрактах. Все подряды в Сингапуре распределяются на открытых тендерах, и ни один человек, работающий в управлении коммунального хозяйства, не может подсуропить своим родственникам ту или иную инсайдерскую информацию по поводу новой стройки. Также открыто ведутся продажи лицензий на все коммунальные услуги по обслуживанию домов в Сингапуре: вывоз мусора, уборку территории, парковки, лифты и многое другое. Ни одна левая и приближённая к императору компания таких лицензий получить не имеет шансов. Всё строго контролируется правительством, и в случае каких-либо нарушений немедленно пресекается. В итоге получается, что с одной стороны, у каждого сингапурца есть жильё, причём на порядок лучшего качества, чем даже в самых развитых странах мира. А с другой, в центральном резервном фонде лежит огромная сумма, более 60 миллиардов сингапурских долларов, которые являются по-настоящему народными средствами, а не припрятанными лучшими бизнесменами от строительства. На подобные свободные деньги, накопленные рядовыми гражданами, ведётся работа по улучшению здравоохранения, выплачиваются немаленькие пенсии, покрывается целый ряд социальных программ для населения. При этом подобные статьи расходов не финансируются напрямую из сингапурского госбюджета, потому как в этом просто нет необходимости. Зато каждый сингапорец это реальный, а не фиктивный вкладчик центрального резервного фонда. И он чётко знает, сколько у него там хранится средств и на что они в данный момент расходуются. Между прочим, весьма успешно занявшись строительством частного и государственного жилья, Местные строительные компании накопили и необходимый опыт, и нужные денежные средства для возведения одних из лучших не только в Азии, но и во всём мире отелей. А это, в свою очередь, резко подстегнуло развитие иностранного туризма в Сингапуре. Причём цифра 6,5 миллиардов долларов доходов от туристического бизнеса в год, которой достигла страна, будет по самым скромным подсчётам перекрыта более чем вдвое уже через 5 лет. чистая питьевая вода. Вроде бы мелочь. Чистая питьевая вода, которая нужна и туристам, и местным жителям. Целые научные институты по всему свету только и делают, что пытаются скрупулёзно подсчитать, от чего наша планета больше всего страдает. Учёные пугают нас то перенаселением, то загрязнением окружающей среды, то вырубкой лесов и отравленным воздухом. А ведь на самом деле ценнейшим богатством в мире и Сингапур не исключение, является обыкновенная питьевая вода. Так исторически сложилось, что на острове этой самой воды никогда не было в достатке. Ее завозили из соседней Малайзии. То же самое, в принципе, происходит и по сей день. Вот только из Малайзии нынче на остров поступает вода, грязная и непригодная для питья. Уже на территории Сингапура она очищается, бутилируется и отправляется обратно в Малайзию для продажи. А называется этот сингапурский сувенир для соседей просто и незатейливо. Новая вода. Дошло до того, что сингапурцы собирают воду текущую из канализационных труб и с дождевых желобов, благодаря ливням в тропиках частые и обильные. Потом с помощью новейших технологий её полностью очищают и разлив по бутылочкам продают за границу. Более 20 лет Сингапур вообще не сбрасывает сточных вод в океан, а тщательно их перерабатывает, фильтрует, и использует для питья вместе с опреснённой морской водой. Для сбора всей этой драгоценной влаги создано 15 водохранилищ, а жителям частных домов и частным компаниям за экономию пресной воды снижают коммунальные тарифы. Добавим к этому, что в Сингапуре перерабатывают весь бытовой и промышленный мусор до последних бумажки огрызка. Из него делают твёрдые блоки, которыми заставляют потом море у берегов острова и тем самым искусственно увеличивают его площадь. В итоге достижения сингапурцев в том, чтобы сохранять и экономить всё, что можно, не знают аналогов в мире. Правда, наряду с этой самой экономиностью, которая зачастую переходит всякие разумные пределы, по крайней мере, если смотреть на это глазами европейца или американца, сингапурцы отличаются и самой настоящей, иногда просто патологической жадностью. Речь идёт и об отдельных гражданах, и о целых компаниях, которые из-за прижимистости И даже откровенной жадности пытаются наварить лишний доллар буквально на всём. При этом подчас забывая о таких вещах, как элементарное гостеприимство, приличие и уважение к самим себе. Например, даже внутри ведомств и министерств существует негласное соревнование, кто не только сэкономит больше средств, но и сумеет переложить неизбежные расходы на плечи своих соседей или партнёров. Где-то, думаю, подобное отношение и можно было бы оправдать Ли только 3% территории острова государства предназначено для сельскохозяйственных работ. Продукты питания практически полностью импортируются, да и в остальных отраслях Сингапур сильно зависит от внешнего мира. И тем не менее, эта самая экономия на всём подряд, без попытки хоть как-то сохранить собственную уважаемое лицо, на мой взгляд, только вредит общему весьма позитивному образу Сингапура и его жителей в глазах неизменно восхищающихся городом иностранцев. даже если они и сами в этом вопросе далеко не лыком шиты. Со своими жилыми небоскрёбами для простых сингапурцев и восточно-западным менталитетом, Сингапур не случайно называют западными воротами Востока и одновременно восточными воротами Запада. Это весьма комфортное сидение на двух стульях, на стыке противоположных культур и образов жизни. Над сказать активно практикуется не только в Сингапуре, но и во многих других странах мира. К ним относятся и Азербайджан, и Израиль, и Турция, и островной Китай. Но, пожалуй, только Сингапуру удается не только беспечно посиживать на этом самом мостике между Востоком и Западом, но и самым непосредственным образом влиять и на тот, и на другой. Причем делать это эффективно в экономике и финансах, несмотря на то, что вокруг мостика между Востоком и Западом собрались ведущие мировые державы с многомиллионным населением и огромным военно-политическим потенциалом. И здесь в пору задуматься над, пожалуй, феноменом Сингапура в современном мире, который, вроде бы, вот он, копируй и процветай себе на здоровье, но на деле оказывается, что речь идёт, по крайней мере, пока, о чисто азиатском явлении. И для того, чтобы ведущим западным странам использовать этот положительный опыт, если они, разумеется, того желают, нужно полностью поменять саму философию, а вовсе не выбрать демократическую систему. Ведь до сих пор не ясно, даст ли демократическая диктатура не только Азии, но и всему остальному миру возможность успешно развиваться. И если да, то к чему все это приведет? Сколько уж словесных копий сломали политики и политологи США, Западной Европы и целого ряда других развитых государств, обсуждая с руководством Сингапура явную недемократичность правителей многих азиатских стран и предлагая ему полностью перейти на западную модель государственного устройства. Не беда, что подобные рецепты даются странам, которые на протяжении многих лет жили по совсем другим законам, соблюдая совершенно иные традиции и порядки. Главное, в большом цивилизованном мире уже четко определено, что надо двигаться вперед только по наработанным за последние пару-тройку веков западным лекалам, а все остальное особой перспективы якобы не имеет. И все же, когда речь заходит о том, что все-таки лучше, жесткая умная диктатура, или демократии западного типа, то в пример приводятся наиболее авторитарные, но в то же время очень успешные модели развития таких азиатских стран, как Сингапур, Малайзия и Катар. Уверен, что от подобного перечня стран многие тут же откровенно возмутятся: "Да вы что, любезный? Как вообще можно что-то хорошее говорить об этих государствах, когда те же Сингапур и Катар на карте без увеличительного стекла не сыщешь?" А малайзия диктует совсем не указ для всех, кому хотелось бы улучшить свои экономические показатели и одновременно с этим сохранить под демократическим соусом дружественные контакты с Западом. А между тем, ключевые принципы, по которым эти страны развивались и прошли важнейшие этапы своего социально-экономического пути, весьма схожи и дают очень чёткую и понятную картину того, что желательно делать даже самому отъявленному азиатскому диктатору. цель того, чтобы и собственное население сохранять в разумно контролируемом состоянии и решать важнейшие экономические и социальные проблемы своих подданных. Давайте посмотрим внимательнее на социальную систему Сингапура, потому как это довольно красноречивый пример того, что можно сделать в плане экономики, организации социума в государстве небольшом по территории, но отнюдь не по экономическому и финансовому потенциалу. Взять, к примеру, определяющие принципы так называемой модернизацию и ускоренное экономическое развитие. На них сегодня пытаются делать ставку многие, в том числе и постсоветские государства. При этом подавляющее большинство их руководителей, как Коч и Наш, повторяют, что якобы лучше всего реализовать эти принципы удалось опять-таки именно Сингапуру. Да, всю эту инновационно-прорывную революцию в Сингапуре начинал И по сей день контролирует, а также негласно вдохновляет лично Ли Куан Ю. Замечу, что он давно и регулярно критикует руководство целого ряда стран бывшего СССР за полное бездействие и нежелание принимать конкретные кардинальные решения, особенно достаётся России. Ли Куан Ю призывает прекратить имитировать бурную деятельность, от которой никакого движения вперёд быть не может. Ли Куан Ю в своих выступлениях неоднократно подчёркивал Если верховная власть в стране действительно будет жёсткой и единоначальной, то нужно действовать максимально решительно, а не разглагольствовать годами. И силы тратить стоит исключительно на достижение конкретных и чётко поставленных целей. Только в таком случае можно будет добиться реального и осязаемого всем обществом, а не мнимого бумажного прогресса. Тут вот что ещё представляется особенно любопытным. Свобода по-сингапурски – это не когда ты делаешь то, что лично тебе угодно, а когда все делают то, что угодно тебе. Поэтому на всем своем независимом пути развития руководство страны старалось делать так, чтобы прежде всего ему самому было от любых нововведений хорошо и комфортно. А все остальные, включая ближайших соседей, пусть под подобные сингапурские правила поведения, подстраиваются. Обратите внимание, в Сингапуре для существенного прорыва в области экономики было решено страну первонаперво де-идеологизировать. Глядя на тот же Китай, где у власти по-прежнему находится коммунистическая партия, Ли Куан Ю решил, что не стоит забивать мозги своему народу идеологическими терминами и внешней оболочкой социального строя, который пропагандируют с пекинским руководством. Думаю, что в этом плане примеры Сингапура и Катара очень показательны. В этих странах никаких реально соперничающих между собой политических партий нет и в помине. А все те выходцы из стран, где любят громко покричать о преимуществах представительной демократии, делают это, как правило, где-нибудь в дальнем зарубежье, и на очень даже приличном расстоянии от берегов Малакского пролива и Персидского залива. И что же, может быть всё это и хорошо для комфортной жизни людей. А мне кажется, что вопрос этот чисто прагматический, потому как И в Сингапуре, и в Катаре решается он властями и рядовыми гражданами одинаково. Если человек является профессионалом своего дела и может принести пользу своей стране, то его надо не в оппозицию загонять батогами и выдавливать всеми госмеханизмами из страны, а включать в государственную администрацию. И неважно, какая управленческая модель в стране. однопартийная система или наследственная монархия, где на самом верху всё давным-давно поделено и расписано на годы и поколения вперёд. Тут уже чисто конфуцианская идея о том, что наверх надо подниматься не спеша, не работает, а именно ею руководствуется сингапурское начальство в большинстве принимаемых им решениях. Да, китайский мудрец сказал: "Не беспокойся о том, что не занимаешь высокого поста, Беспокойся о том, хорошо ли служишь на том месте, где находишься. Но этому самому служащему, которому сверху прописали работать, должно быть всё-таки достаточно комфортно и сытно, чтобы не посещали его мысли о смене общественного строя в стране и уж тем паче о свержении находящейся в власти правителя. Что такое сингапурская модель? И почему она до сих пор работает? Свободный человек и в таких, вроде бы, не демократических условиях всё равно займёт какую-то конкретную нишу. В ней он сможет реализоваться и тем самым принести родному государству благо, а не вред. Он не будет непрерывно исходить злобы за Кордоновым и втыкать палки в колёса экономики страны, где живут его соотечественники. Что еще позитивного и продвинутого предлагает гражданам сингапурская госмодель? Правительство Сингапура дает однозначный ответ. Не надо, граждане и господа, идеологически шататься. Ведь людям во всем мире хочется одного и того же. Спокойствия, уверенности в завтрашнем дне, возможности добиться счастья собственным трудом, а не подворовыванием и стяжательством. Понятное дело, что искать тот единственный и неповторимый путь к счастью может и будет любое государство. причём ссылаясь на собственную уникальность и неповторимость. Это периодически делается не только в России, но и в целом в ряде других стран мира. Однако, тут стоит иметь в виду одну очень простую и мудрую истину, которая касается всех без исключения стран нашей планеты. Никакое государство нельзя изменить, разве что полностью сметающей всё на своём пути революции. К нему можно только приспособиться. Как это лучше сделать? и в чем конкретно можно пойти государству на уступки, вот это уже дело каждого отдельного гражданина. Дело его совести, моральных ценностей и готовности поступиться личными принципами ради взаимосогласия с государством и его властными органами. Хотел бы напомнить, что и бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад и Ли Куан Ю были и остаются крайне невысокого мнения о бывшем президенте СССР Михаиле Горбачеве. Они считали его всегда очень слабым руководителем, прежде всего из-за его бесконечных идейных шатаний и отсутствия чёткой и ясной позиции по ключевым вопросам внутренней и внешней политики. Также в Сингапуре недоумение вызывает стремление целого ряда постсоветских стран поиграть в представительную демократию, регистрируя на выборах по 20-30 политических партий, как это было в том же Кыргызстане. Или по 20-30 кандидатов в президенты, среди которых, словно в насмешку над самим процессом выборов, фигурируют безработные, вчерашние студенты или представители разного рода древнейших профессий. Ведущие азиатские диктаторы, включая сингапурское руководство, считают недопустимым критиковать опыт и достижения предыдущих руководителей, что постоянно делается на всём постсоветском пространстве. Ведь никакие преобразования в стране, проводимые на основе ахаевания и отрицания всего того, что было достигнуто предыдущими поколениями, по мнению Ли Кван Ю, не могут привести к прогрессу и поступательному движению вперёд. Помимо этого, сингапурский отец нации абсолютно уверен в том, что люди должны осознавать, что в власти в стране находятся грамотные и компетентные кадры. Руководство страны естественно должно подтверждать это своей работой. Правда, сначала такие кадры надо назначить на управленческие позиции. На постсоветском пространстве, сразу после крушения Союза, сделать это было невозможно. Однако ни Ли Куан Ю, ни другие жёсткие авторитарные правители азиатских государств этот факт почему-то во внимание не принимают. Здесь имеется ещё и один важный психологический аспект, о котором на постсоветской территории почему-то забывают, ссылаясь на опыт развития Сингапура, Малайзии, или государств Персидского залива. Так, руководитель страны, как считает Ли Куан Ю, должен быть непременно жестким, но одновременно мудрым при принятии важнейших государственных решений. Но ведь для этого сама система государства должна быть построена так, чтобы никаких второсортных чиновников, не говоря уже о каких-то блатных и абсолютно некомпетентных людей, на верхние этажи власти даже на пушечный выстрел не подпускать. А такая система подразумевает фактически несменяемость чиновников, находящихся на высших государственных постах, однопартийную систему правления или наследственную монархию. Но что, если единоначальный руководитель ошибётся по каким-то причинам с преемником или построением системы власти в государстве, при которой первое лицо будет избираться чисто символически или назначаться? Тогда такую страну даже при очень жёсткой диктаторской руке удержать в стабильном, процветающем состоянии будет просто нереально. Ну а теперь о самой извращённой, на мой взгляд, стране так называемого заграничного опыта. В своё время Энтони Иден, премьер-министр Великобритании в 55-57 годах, саркастически отмечал: "Чем хуже идут у руководителей государства дела дома, тем больше их тянет на международный простор. Вы только посмотрите, сколько стран, правителей, коллективных и единолично управляемых компаний и корпораций стремились перенять все лучшее или, как им казалось, лучшее, что накоплено где-то там, за рекой. Этим самым заморским опытом можно было и свои ошибки прикрыть и отвлечь хотя бы немного внимания тех, кто домашними неудачами возмущался, но зато получал возможность взглянуть А как там у них с бугром обстоит дело? Причём пытались и неоднократно рвануть вперёд, что экономически, что социально, именно за счёт заграничного передового опыта, не только совсем уж отсталые, но и вполне передовые мировые державы. Лидеры этих стран дружно уверяли своих сограждан в том, что этот самый опыт непременно их стране поможет. И очень быстро, используя его у себя дома, можно будет всё наладить и привести в порядок. Далеко не все, что впрочем, естественно, достигали желаемого результата. Но по крайней мере эти страны старались впитать в себя заграничный успех, жадно изучали заморский прогресс и тут же накладывали реформаторский гипс на собственные социальные и государственные системы. Но вот беда, что-то не то совсем этим перенятием на деле получается. По моим наблюдениям, во всех жёстко управляемых странах по-западным, разумеется, понятием, а не по-сингапурским или китайским, предполагалось последовательное формирование собственной научной и профессиональной элиты путем получения образования в ведущих западных университетах, а также изучение этой обученной и квалифицированной публикой иностранных языков и, прежде всего, приоритет здесь неоспорим, английского. На этом как раз и построил экономическое чудо в своей стране Ли Куан Ю. Аналогичным образом поступал малазиец Махатхир Махамад, посылая своих студентов за знаниями в Университеты Великобритании, Канады и Австралии. И сейчас теми же семимильными шагами в области получения наиболее продвинутого западного образования и обучения английскому идут Катар и, в какой-то степени, Казахстан. Так вот, разница между азиатскими странами состоит в том, что Сингапур и Малайзия отправляли за умом-разумом свои потенциальные кадры за границу, а Катар притащил эту самую заграницу к себе домой. И уже там, в так называемом образовательном городке, неподалеку от столицы страны Дохи, был размещен целый учебный комплекс с филиалами ведущих университетов США, Великобритании и Франции. Стоит вспомнить вот еще о чем. Будучи с виду жесткими и очень даже требовательными к своим гражданам, азиатские диктаторы стремятся сделать все возможное, чтобы их подданные пропитались преимуществами лучших достижений науки и техники западного образца. И чтобы они на своём опыте испытали, поняли изнутри, как устроен западный мир, а также познакомились на собственной шкуре со всеми его, не только положительными сторонами, но и пороками, чтобы дома уже не повторять его ошибок. Также показательно, что ни один жёсткий азиатский диктатор не рассматривает возможность закрытия границ своей страны. Как и не приходит им в голову самоизолироваться от происходящих в окружающем их мире общественных и экономических процессов. Кстати, Интересен и получи телен опыт внедрения южноазиатской модели в бывших советских республиках Центральной Азии. Там, по сути дела, только Казахстан сегодня следует одновременному сингапурскому и малазийскому пути развития. Астана стремится подготовить в лучших западных университетах и колледжах новую национальную экономическую управленческую элиту. Плюс казахстанское руководство пытается внушить населению, особенно молодёжи, мысль о важности овладения востребованным в мире английским языком. Граница Казахстана открыта для тех его граждан, кто хотел бы получить западное образование. Его, кстати, по примеру Катара можно приобрести и в самой республике. И даже представить себе невозможно, чтобы руководство решило посадить под замок своих граждан и попыталось удержать их в изоляции от основных международных процессов. А вот ближайшие соседи Казахстана проводят иную политику, хотя им тоже хочется пойти по сингапурскому пути. Там есть в наличии жёсткие единоначалия. Она вполне могла бы направить свою управленческую энергию на то, чтобы граждане имели шанс активно интегрироваться в мировое экономическое и научно-образовательное пространство. Однако в этих республиках, видимо, считают, что если дать возможность собственным гражданам поучиться у Запада, то они там сразу научатся всякому диссидентству, а потом начнут в массовом порядке покидать родину. или не дай Аллах привнесут в свои собственные страны смуту и разного рода демократические, а потому разрушительные идеалы. Поэтому пытаясь в чём-то копировать Сингапур, многие лидеры в самых различных уголках нашей планеты явно забывают о политической мудрости и управленческой гибкости. А ведь только с ними, именно жёсткий руководитель в состоянии быстрее адаптировать социальные и экономические процессы, происходящие у него в стране. к тому, что востребовано сейчас окружающим миром. И что может обеспечить быструю отдачу при отсутствии природных ресурсов, как у того же Сингапура, или при наличии мощного производственного потенциала, чего не было и в помине ни в Малайзии, ни в Катаре. А вот ещё одно важное на мой взгляд наблюдение. Подделывая под запад свою страну, сингапурское начальство руководствовалось следующим постулатом: никакого наивного идеализма только чистый прагматизм и умение быстро и грамотно расставлять приоритеты в своей работе. Обратите внимание, сегодняшний стремительный экономический прорыв там же Китая не имеет аналогов в мире. Тем самым вроде бы даётся основание для того, чтобы каким-то образом задействовать китайский положительный опыт в других странах. Но есть сомневающиеся. Уж слишком там у них в Поднебесье всё делается по-китайски. и самими китайцами, а не западными спецами или привозной рабочей силой, как в странах того же Персидского залива. И уж тем более нечего завидовать бурному экономическому росту КНР, Европе или Америке, а между тем в том же Сингапуре именно китайцы ещё раньше, с конца 60-х годов прошлого столетия, стали ускоренными темпами раскручивать маховик нынешнего сингапурского экономического чуда, подменяя под себя не очень предприимчивых малайцев. и частично Томилов. Аналогично развивалась ситуация в Малайзии. Там китайцы при Махатхире Махамаде сумели, даже будучи в численном меньшинстве, взять под свой жёсткий контроль банковскую, торговую и сервисную сферы. Интересно, что китайцы всегда в такой обстановке шли, что называется, на пролом, и в то же время не особо спешили, но зато они всегда добивались поставленных целей именно в областях, которые заранее определили как ключевые для национального развития. Те же страны, которые не склонны бороться за первые места на мировой арене и соглашаются на вторые и третьи роли в мировом разделении труда, будут неизбежно раздавлены более активными народами и странами. Теми, кто стремится к достижению успеха. Например, китайцы опередят бывшие советские республики Центральной Азии. Особенно нелегко добиваться в нынешних политических и экономических условиях какого-либо реального успеха тем странам, которые начинают вдруг задумываться о приоритете так называемых западных ценностей. Или те, кому близки идеалы многопартийности или иные демократические атрибуты, свойственные исключительно Соединённым Штатам или странам Западной Европы. Борьба с коррупцией Ли Куан Ю до сих пор призывает своих соотечественников наблюдать за тем, что делают нынче американцы и европейцы, и изучать их опыт, в том числе и отрицательный. И, думаю, абсолютно правильно делает. Нужно быть все время на чеку и не копировать бездумно заморско-демократическое поведение, а учитывать особенности социального и экономического развития неевропейско-американских государств. Возьмем ту же борьбу с коррупцией в Сингапуре. Только она и обсуждается на всех форумах регионального и международного уровня. Куда ни кинь, все восхваляют Сингапур за его беспощадную борьбу со всепроникающим злом, пожирающим целые отрасли экономики и госаппарата, даже в очень с виду развитых и продвинутых странах мира. Но в древнем Китае бытовала поговорка: "Без ветра и трава не шелохнётся", то есть не подмажешь, не поедешь. Никто не удивляется тому, что все кругом берут, дают, потом одни сразу же богатеют, а другие, если дали взятку кому надо, тоже в накладе не остаются. Только вот о коррупции, особенно во власти, повсеместно сообщается в прошедшем времени. Когда начальник берет, то его никто не трогает, и по поводу его коррумпированности, как правило, никто и никогда не беспокоится. А теперь возьмём самую последовательность действий сингапурского правительства, которая привела практически к полному искоренению коррупции в стране. Начали в Сингапуре с чистки судов. Повыгоняли в зашей всех бывших и крепко сидевших. Вместо них набрали лучших частных адвокатов и положили им высокие оклады, чтобы этих людей нельзя было купить за панюшку табаку. Потом разогнали коррумпированных полицейских. Причём всех Они переместивс с одного тёплого местечка на другое, одного-двух проворовавшихся генералов. Зачистили капитально местную таможню в Сингапурской и традиционно воровали больше, чем где бы то ни было ещё. А над всем этим непростым хозяйством поставили надзирать бюро по расследованию случаев коррупции. Мне неоднократно доводилось беседовать с его руководством, и скажу откровенно, что подобную степень влияния и на редкость справедливое распределение баланса в системе Неизбежное наказание, первое китайское предупреждение, мне больше ни в одной стране мира наблюдать не приходилось. Ситуация действительно аналогов в международном масштабе не имеет. Начальник такого антикоррупционного бюро, бог, царь и министр внутренних дел в одном лице. Он неизбежно авторитарен, не имеет никаких телефонных командиров сверху и подчиняется только одному человеку премьер-министру страны. Если на то есть основания, то он может приказать проверить любой банковский счёт, финансовые документы не только самого подозреваемого, попавшего под антикоррупционный колпак, но и всех его родственников, как ближних, так и дальних. Много раз мне доводилось бывать в этом бюро, и меня всегда поражала какая-то даже абсурдная его скромность. Расположено оно в невзрачном трёхэтажном здании, которое находится в самом центре города. Оно правда тщательно охраняется, хотя с виду ничем не отличается от окрестных строений. А знаете, что больше всего меня в нём поразило? Парковка для сотрудников. Всего в бюро работает чуть более 150 человек. Так вот, на ней стоят всегда очень скромные машины, а самые крутые из которых обычные четырёхдверные Nissan. Могу себе представить, какие бы тачки стояли перед подобной конторой, существуя она в России, Мексике или Греции. Это гарантированно были бы Maserati или Ferrari, причём принадлежали бы они самым рядовым сотрудникам или секретаршам, сказал я как-то одному из заместителей директора бюро. Тот, поправив от удивления дужку очков, растерянно пробормотал: "Знаете, у меня очень приличная по местным меркам зарплата, но на работу я всегда езжу на рейсовом автобусе". Когда в 1959 году в Сингапуре борьба с коррупцией только начиналась, выяснилось, что прежние законы в этой сфере были совершенно неэффективны. И даже пойманные на месте преступления в момент получения или дачи взятки официальные лица, благодаря многочисленным лазейкам в законодательстве, легко уходили от ответственности. А зарплаты чиновников были столь низкими, что это просто подталкивало их к мздоимству. Что сделали сингапурские власти для того, чтобы пресечь подобные безобразия? Сотрудники вновь созданного бюро по расследованию случаев коррупции тщательно изучили саму суть типично азиатского феномена взяточничества. На Тайване он называется юмча, в Индии бакшиш, у малайцев макансуап, у филиппинцев лагай, а у тайцев так и вовсе гинмуонг, то есть поедание народа. Итак, на основании собранных материалов была разработана четкая система борьбы с этим злом у себя на родине с учетом национальных особенностей Сингапура. Согласно государственному акту от 1989 года, у человека, виновного в коррупции, полностью конфисковывалась вся собственность и денежные счета, если он не мог внятно объяснить природу их происхождения. Штраф за участие в коррупционной схеме составляет в Сингапуре 100 тысяч долларов. Плюс коррупционеру грозит тюремный срок до 5 лет или могут быть применены обод наказания. Если речь идёт о нарушениях, связанных с правительственным контрактом, то тюремный срок увеличивается до 7 лет, а штраф до полумиллиона долларов. Кроме того, сам чиновник увольняется со службы, а по подозрению в коррупции разрешают увольнять с госслужбы, замораживать зарплату и отправлять подозреваемого досрочно на пенсию. Также любому чиновнику строго-настрого запрещено брать в займы под какие-либо гарантии правительства, а также иметь личные невыплаченные долги. А ещё чиновникам нельзя принимать от посторонних лиц какие-либо льготы, привилегии, подарки и другие виды благодарности. Правительственному чиновнику в Сингапуре категорически запрещается заниматься бизнесом или каким-либо видом деятельности вне рабочего времени, и уж тем более запрещено и строжайше карается законом. Получение благодарностей от посторонних лиц барзамещенками. К ним в Сингапуре относятся путёвки на курорты, авиабилеты, автомобили, яхты, виллы и даже наручные часы с мобильными телефонами. В случае обнаружения таких благодарностей всё, так сказать, нажитое не посильным трудом будет немедленно конфисковано. Сам же виновный в получении подарков будетстресково уволен. Задача взятки, какой-нибудь дружеский откат или даже самый несущественный намёк на Просьбу о получении благодарности следует самое суровое наказание, причём перевоспитывают таким образом, что взятка дателя, что взятка получателя, и не дай бог в случае расследования проводимого бюро настучать наверх, к тому же Ли Куаню и попросить защиты от несправедливого преследования молодой начинающей предпринимательницы, то бишь собственной супруги, на которую всё непосильным трудом нажито и оказывается заранее переписанным. Это прямая дорога в карцер и последующий длительный тюремный срок. Да, в Сингапуре далеко не сразу и не полностью выкорчевывали коррупцию. Несколько министров и крупных чиновников попадались на взяточничество, кого-то посадили, а некоторые от стыда покончили с собой. Бывает и такое. Сингапур этим отличается и существенно от многих стран мира. А пара-тройкам сдоимцев вовремя сбежала из страны. До сих пор сингапурцы в этой связи вспоминают дело министра охраны окружающей среды Витун Буна, который в далёком 75 году совершил якобы деловую поездку в соседнюю Индонезию. Этот выяш оплатил подрядчик, сидевший на контракте, полученном как раз от этого министерства. И от него же, этого самого подрядчика, мистер Бун получил в подарок особняк. До да так получилось, что всё это, благодаря расследованию антикоррупционного бюро стало достоянием гласности. Результат? Посадили мистера Бона в тюрягу, как миленького. Все подаренное изъяли в пользу государства, а продан особнячок был на специальном правительственном аукционе. А когда, по подозрению в коррупции, на ковер к премьер-министру вызвали министра национального развития, господина Тэ Чен Вана, то он, после разговора по душам с главой кабинета, попросту повесился. Что, неужели кто-то на самом деле думает, что нечто подобное можно скопировать в какой-то другой стране? Название этой страны упоминать, думаю, не имеет никакого смысла. Или можно на полном серьёзе ожидать, что подобного вороватого замеса чиновник в Аргентине, России или Нигерии, после того, как прикарманят миллионы, придёт домой после посещения кабинета главы государства и повесится или выпрыгнет из окна? Вы можете представить себе российского чиновника, который, не вынеся позорного клейма взяточника, прыгает из окна своей средиземноморской виллы. Ну-ну, блажен кто верит? Тем более, если верующий не живёт и не работает в Сингапуре. Или вот совсем недавний случай. Сотрудник управления по охране окружающей среды Сингапура получил от канадского туриста взятку в 20 долларов. За что? Оказалось, канадец намусорил у здания гостиницы. и за это его должны были по закону подвергнуть штрафу в 500 сингапурских долларов. Но заморский гость дал выразившему возмущение сингапурскому чиновнику небольшую сумму, чтобы тот особо не усердствовал в поисках справедливости и тут же сам мусор за собой убрал. Однако еще один правдолюбивый сингапурец, оказавшийся поблизости от мусорного дела, взял и по простоте душевной снял все на видеокамеру своего телефона. а потом отправил запись в бюро по расследованию случаев коррупции. В результате чиновника за низкий моральный облик выгнали с работы, оштрафовали на 18 тысяч долларов и пересудили к шестимесячному тюремному заключению. Но местные парламентарии посчитали, что полгода заключения для нарушителя мало и приняли решение увеличить этот срок до одного года. Вы можете подобное себе представить в какой-то другой стране? В своё время Ли Куан Ю не уставал повторять, что частоту помыслов в государственной власти просто необходимо начинать блюсти с самых верхних эшелонов. Моральное благородство, а не полное разложение и цинизм, пухнущий от повального воровства челяди на верхних правительственных этажах, вот то, что отличает Сингапур от многих других государств. Да и такие понятия, как солидная репутация, совесть, наконец, уважение к самим себе, Для сингапурских чиновников отнять не пустой звук. Те же сингапурские госслужащие ежегодно подают декларации об имуществе и своём, и ближайших родственников. Причём подают не для проформы, а со сознанием. Найдут нажитое скромным чиновничьим трудом, не соответствующее зарплате, так не просто отнимут, а выгонят с работы, а за особую жадность истяжательство ещё и непременно посадят, и фамилии не спросят. При этом никакой презумпции невиновности. Никто и ничего в Сингапуре не станет доказывать или расследовать. Если зарплата твоя в месяц составляет 7 тысяч долларов, а особняк, что числится за тобой, неважно где, в самом Сингапуре или в Ницце с Каннами, пару десятков миллионов, повторяю, во всем национальном антикоррупционном подходе нет никаких исключений. Никакой родни, братьев, сестер, на которых можно что-то втихую переписать или припрятать. А еще в Сингапуре на госслужбу не принимают тех, у кого есть какие бы то ни было личные перед кем-то обязательства, особенно если они остаются от работы в частном бизнесе. То есть шансов надавить откуда-то сбоку на госчиновника, потому что он кому-то что-то в прежней жизни остался должен, просто немыслимо. И вновь задумайтесь, А можно ли такое себе представить на постсоветском пространстве или где-нибудь в латинской Америке? Да никогда и ни за что. Поэтому копировать именно антикоррупционные сингапурские новшества в чистом, оторванном от остальной сингапурской жизни виде бессмысленная трата времени. Ведь для того, чтобы было так, как в Сингапуре, надо перестраивать и всё остальное: завозить новых чиновников, разгонять полицию, таможню в том виде, в котором они существуют и так далее. А теперь скажите, Будут это делать даже самые продвинутые мировые политики? Да ни за какие деньги, и гарантия тому стопроцентная. Что еще в сингапурском диктаторско-демократическом опыте, на мой взгляд, показательно? Не только лично Ли Куан Ю, но и другие жесткие азиатские диктаторы не видят смысла прятаться, как в коконе, со своими насущными проблемами и отгораживаться от событий, происходящих в окружающем их мире. Соблюдение экономического нейтралитета Изоляция собственных рынков и отказ от взаимодействия с другими странами, дескать, у нас и так всё дома есть, так зачем нам спрашивается разбивать какие-то особые отношения с миром? Чревато для любого государства полной потерей самостоятельности и темпов развития. И уж тем более это касается такого работающего исключительно на экспорт государства, как тот же Сингапур. И те, кто может использовать руководящую и направляющую силу жесткой диктатуры на благо развития собственных граждан и экономик, что некоторым государствам постсоветского пространства худо-бедно удается, вполне вероятно добьются прочной и подтвержденной приличным уровнем жизни стабильности. Да к тому же получить все передовое и продвинутое, что сегодня может предложить человеческий гений, что на Западе, что на Востоке. А Сингапур в этом смысле не просто красноречивый пример. не просто своего рода путеводная звезда для немалого числа стран, но и живое олицетворение достижимости подобных целей, целей, которые все эти рвущиеся вперёд на чужом горбу государства в том или ином виде для себя ставят. И даже если далеко не у всех получится их достичь, сингапурский опыт, а вовсе не какое-то там тропическое чудо, будет и полезен, и во многом поучителен.